с избранным вождем, ведет обыкновенно к образованию государства, к началу исторической жизни, исторического движения для народа. Из подобных людей образуется высшее вооруженное народонаселение, которое так или иначе определяет свои отношения к остальной невооруженной массе народа. Но если государство уже образовалось, и несмотря на то по особенным условиям, преимущественно местным,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 известной своей удалью «Dux ex virtuta» и ведет дружину на чужих или своих.